Глава пятидесятая. Я проснулась в коконе из чего-то похожего на шелковистую сталь. Когда мир обрёл чёткость, я поняла, что шёлк — это просто не Джареда, а сталь — его тело. Я пошевелилась, и его пульс ожил под моей головой. «Лэй?» Он никогда не произносил моё имя так мягко. «Ты здесь», — прошептала я, Моё горло всё ещё болело. Вероятно, будет болеть ещё несколько дней, учитывая, насколько глубоко его порезала сумасшедшая бревнетка. Я поднесла кончики пальцев к шее, обнаружив огромную повязку. Не трогай. Я не хочу, чтобы швы разошлись. Швы? Мне никогда раньше не накладывали швы. До этого в них не было нужды, как и сейчас. Но, видимо, Джаред забыл о моей способности исцеляться, если только решение зашить мою кожу приняла не Миурель. Ох. Почему именно этот глагол пришёл мне в голову? Он достал свою руку из-под меня, обращаясь со мной так, как будто я была такой же хрупкой, как лепестки на нашей постели во время занятия любовью. Да. Швы. Его тёмный взгляд скользнул по повязке. как будто он хотел сорвать её и разорвать в клочья. Вероятно, он хотел разорвать в клочья женщину, которая сделала это со мной. «Ты же знаешь, на самом деле они мне были не нужны». Я продолжила говорить тихо, хотя сомневалась, что вообще смогла бы говорить громче. Джаред покачал головой. Его челюсть потемнела от настолько густой щетины, что, казалось, с момента инцидента прошли дни. А сколько дней прошло? Я посмотрела в сторону окна, пытаясь разглядеть ночь сейчас или утро. Хотя не то чтобы это помогло мне понять, как долго я была без сознания. Два грёбаных дня, выдавил Джарет, как будто прочитав мои мысли. Ты была без сознания два грёбаных дня. Я выломал дверь вашей гильдии. чтобы заставить одного из вас чёрт возьми сказать мне, было ли это нормально. Воздух застрял в моём воспалённом горле. Было больно, но я подавила неглубокий вздох, прежде чем он смог подогреть беспокойство Джареда. Должно быть, они были удивлены, когда открыли дверь и увидели тебя. Можно и так сказать. Ты заглянул внутрь? Он фыркнул. Они любят мрамор и фонтаны. Я улыбнулась. Кварц, добытый в Элизиуме. Сказал ли он им, что может их видеть? Они вызвали Ашера. Он осмотрел твою шею и заявил, что с тобой всё будет в порядке. Я вздрогнула, просто представив, в каком ужасе был Ашер, когда увидел меня в постели Джареда. Мне казалось, что именно здесь я лежала с момента покушения на мою жизнь. Как глупо, что моё местонахождение Беспокоило меня куда больше, чем состояние. С другой стороны, я была бессмертна, так что моё состояние не было поводом для тревоги. Вена на виске Джареда вздулась. Пёрышко. Я почти потеряла рассудок. Я же говорила тебе, я провела пальцем по его губам в форме стрелы Купидона, что не могу умереть. Джаред хмыкнул, как будто не верил мне. Однако у него уже были все необходимые доказательства. Да, моё горло болело сильнее, чем крылья в ту ночь, когда я солгала две дюжины раз, но всё же я выжила. Та женщина, они теперь в её черепе есть огромная дыра. И ты будешь рада узнать, или, может быть, это только мне приятно, но мне сообщили, что её душа не была извлечена. Я не удивилась, что она умерла как тройка. Я рада только тому, что она больше не сможет ранить тебя или Мюриэль. Джаред моргнул, прежде чем покачать головой. Как всегда, беспокоишься только о других. Джаред, она сказала, что мстит за отца. Его взгляд остановился на одном из деревянных столбиков кровати и забрался по искусно вырезанному рисунку до шпиля. Я не прошу рассказывать мне, кем она была. Я просто хотела передать её слова. Вздохнув, Джарец снова посмотрел на меня. Под его глазами залегли тёмные тени. Она была дочерью человека, который руководил небольшой операцией по рэкету, которую мы раскрыли. Когда я прекратил их деятельность, он потерял много денег. Он также потерял мою защиту и был смещён с должности. Значит, он послал свою дочь, чтобы отомстить тебе? Скорее всего, он не знал о её плане. Хм. Я не была в этом так уверена. Она сказала, что только начала работать в магазине. Это просто совпадение? Нет. Кто-то сообщил ей, что ты будешь делать покупки на улице Монтень. Джаред джал челюсти. Вероятнее всего, она выбрала магазин наугад и скрестила пальцы на удачу. Но кто сообщил ей информацию? Тристан нашёл прослушку в столовой. Разве мы обсуждали это за ужином? Я не могла вспомнить. Вена на виске Джареда запульсировала сильнее. Вероятно, её подбросили во время одной из тех грёбаных вечеринок, которые мне приходится устраивать каждый месяц, чтобы получить компромат на моих клиентов. Глупо, но я порадовалась, что это была настоящая причина его вечеринок. Когда я поймаю мелкого засранца, А я обязательно поймаю его или её. Я отрежу его грёбаную голову и повешу на ворота. Мой желудок скрутило, и желчь подступила к пересохшему горлу. Должно быть тошнота, стёрла румянец с моих щёк, потому что он сказал: "Извини, пёрышко. Тебе не нужно было этого знать". Я обхватила ладонями его напряжённую челюсть. Я просто рада, что она нацелилась на меня, а не на тебя. Глаза Джареда стали такими же чёрными, как его мятая рубашка. А ноздри раздулись. Я догадалась, что он не обрадовался моим словам. Как думаешь, её отец будет мстить? Его душа могла бы, если бы её извлекли из его мёртвого тела. Ты убил его? А ты ожидала, что я оставлю его в живых? Не он ранил меня, Джаред. Я так или иначе собирался это сделать. Просто дата похорон немного изменилась. У меня возникла ужасная мысль. «Твой ранг, Джаред!» Он пожал плечами. «Вероятно, я снова тройка. Я пару раз в неверии и ужасе моргнула. Нам нужно... Мне нужно... Я не хочу...» «Ш-ш-ш!» Прошептал он, прежде чем наклониться и запечатать мои губы своими. Я разрывалась между тем, чтобы оттолкнуть его и вразумить... И чтобы притянуть его ближе и насытиться сполна. Последнее победило. Я схватила Джареда за мятую рубашку и притянула так близко, как только смогла. Я не знала, как долго мы были слиты воедино, но считала, что недостаточно долго. Мы оторвались вдруг друг от друга только потому, что раздался стук. Вошла Мюриэль. Морщины на её лице казались более заметными. Она пожурила Джареда за то, что он потревожил меня, прежде чем проверить мою рану. Когда её дыхание стало немного ровнее, я предположила, что она была довольна моим необычайно быстрым выздоровлением, но всё же предостерегала Джареда быть нежнее. Мы с Джаредом улыбнулись на это. Мюриэль приготовила мне ванну, сказав Джареду пойти съесть ужин, который она оставила для него, пока он не остыл. Он начал протестовать, что не голоден, но женщина захлопнула дверь ванной перед его ошеломлённым лицом. Должно быть, он всё же спустился за едой, потому что его не было в комнате, когда я вышла, без бинтов и в чёрной пижаме, которая на ощупь была как шёлк. Она купила её для меня во время шопинга? Я вздрогнула при воспоминании о том утре, и гребень, которым Мюриэль расчёсывала мои влажные волосы, Выскользнула из её рук. Подняв гребень, женщина начала проводить по волосам ещё медленнее и нежней. Мне стало интересно, смогла бы моя мать окружить меня такой же заботой, как Мюриэль. Что вы приготовили джареду на ужин? Я спросила не потому, что была голодна, удивительно знаю, а потому, что хотелось стереть хмурое выражение с лица Мюриэль, которое прочной маской застыло с того момента, как она вошла в спальню. строчковая фасоль и жареная курица. Его любимые. Я вспомнила, как она сказала это в первый вечер, когда я ужинала с ним. Я приготовила тебе немного супа. Несколько видов. Есть говяжий бульон с морковью, с душистым горошком. Я не знала, что ты любишь, только предположила, что лучше что-то жидкое. Мюриэль опустила гребень, закончив распутывать мои длинные локоны. Какой бы ты хотела? С душистым горошком. Я люблю горох. Её морщины разгладились. Сейчас принесу. Или я могу спуститься. Ты? Она указала на меня гребнем. Оставайся на месте. Хорошо. Тебе включить телевизор, прежде чем я спущусь вниз? Телевизор? Мюриэль подошла к стене напротив кровати и открыла дверцы того, что, как я думала, Было просто модным шкафом с большим количеством книг. Она включила плоский экран и оставила меня смотреть новостную программу. В новостях показывали пожарных, которые погружались в сено во время спасательной операции. Извлечённое тело было показано всего на секунду. Но этого мне хватило, чтобы понять, что спасти этого человека, чья кожа была настолько раздутой и синей, что я сомневалась, что смогу что-нибудь съесть, было невозможно. «Я в первый раз сбрасывал тело в сену!» Раздавшийся голос заставил меня отвернуться от телевизора. Тристан стоял в дверях с гордой улыбкой и в застёгнутом на все пуговице серо-стальном жилете поверх рубашки того же оттенка, что и его глаза. «Довольно удобно!» Я сглотнула. Он кивнул на светящийся экран. «Я не могла». Э темигди. Отец девушки, которая напала на тебя. На случай, если тебе интересно. Он засунул руки в карманы и подошёл ближе. Никто из этой семьи больше не побеспокоит тебя. Почему? Ты убил их всех? Нет. Но иногда смерть не самая худшая участь. Он изучал блёклую линию, опоясывающую моё горло. Ты нас всех напугала. Я удивлён, что ты выжила. Рана выглядела глубокой. Я внимательно всматривалась в лицо Тристана, гадая, сожалеет ли он о том, что я выжила. Это был бы удобный способ избавиться от меня. Должно быть, у меня есть ангел-хранитель. Его бесpečная маска держалась прочно, из-за чего невозможно было догадаться, что происходит у него на уме. Надеюсь, никто не узнает, что ты сбросил это тело в реку, добавила я. Шеф полиции знает, но он за всегдатай нашей ежемесячной демонической вечеринке, так что не будет выдвигать обвинения. Самодовольная ухмылка расколола отполированную до блеска маску. Джаред, похоже, считает, что мы перестанем принимать их у себя. Я надеюсь, это не твоё влияние. потому что эти развлечения очень важны для нашего бизнеса. Его антипатия была настолько сильной, что её почти что можно было потрогать. Я сжала губы. Мне не хотелось отвечать, но я также не хотела подогревать его неприязнь. Я не давала Джараду никаких советов относительно твоих вечеринок, а ни его тоже. Я приняла и проанализировала этот содержательный комментарий. Когда Тристан повернулся, чтобы уйти, я сказала: "Я не пытаюсь отнять у тебя Джареда". Шёлковая ткань его жилета натянулась, когда мышцы на спине напряглись. Он бросил на меня взгляд через плечо. "Я не беспокоюсь об этом". Улыбка, которую Тристан дарил меня перед уходом, испортила мне аппетит куда сильнее, чем изображение утопленника по телевизору. Имел ли Тристан в виду, что не был возмущён вниманием Джареда ко мне, или что сомневался в моей способности забрать у него Джареда?